Шпаргалка. Ключевые моменты диеты. «Мне порой говорят, да ведь ты не придумал ничего нового. А я на это и не претендую. Моя диета – не открытие и не переворот в науке. Я не воображаю себя очередным проповедником здорового образа жизни или первооткрывателем чего-то доселе неизвестного. Ничуть». Все, что вы услышали в этой книге, опирается на мой личный врачебный опыт, а также на обобщенный опыт работы сотен тысяч врачей и исследователей. Напоследок, давайте еще раз повторим ключевые моменты нашей диеты. Диета, описанная в этой книге, может называться как низкоуглеводной, безуглеводной, так и белково-жировой, потому что в ее основе лежит минимальное содержание в рационе углеводов и относительно высокое жира и белка, приблизительно в равной пропорции. Принцип работы данной диеты заключается в том, чтобы сохранить количество сахара и инсулина в крови на минимальном физиологическом уровне. В ответ на каждый прием любых углеводов поджелудочная железа выделяет инсулин. Чем больше в еде углеводов и чем быстрее они всасываются в кровь, тем дольше уровень инсулина будет оставаться высоким. Основная функциональная обязанность инсулина – перенос сахара в каждую клетку, где он используется для выработки энергии. Избыточный инсулин также способствует захвату жиров, циркулирующих в крови, и успешному их транспорту в клетки подкожно-жировой клетчатки. Если клетка заполнена и не нуждается больше в глюкозе, отклоняет ее, то уровень сахара в крови поднимается еще выше. Компенсаторно производится еще больше инсулина, и глюкоза превращается в жиры. Снижая количество углеводов в пище, мы тем самым предотвращаем избыточное производство инсулина и накопление жиров. Для питания головного мозга, а он тратит на свою работу не меньше энергии, чем вся мышечная масса, необходима глюкоза, которую организму легче всего добыть из углеводов. При резком сокращении их количества организм начинает синтезировать из жиров кетоновые тела, которые служат полноценной заменой глюкозы и обеспечивают наш мозг питанием. В итоге получается следующее. Нет углеводов, нет инсулина. Нет инсулина образуются кетоновые тела, которые замещают нехватку углеводов. Кетоновые тела получаются из жиров нашего тела, и за счет этого мы теряем эти жиры. Если добавить к этой диете ежедневные, легкие, неутомительные аэробные нагрузки, то можно сжигать вдвое большее количество жиров. Данная диета разработана прежде всего для молодых людей, не имеющих проблем со здоровьем. Наличие хронических заболеваний, в том числе остеопороза и подагры, камней в почках и желчном пузыре, а также периоды беременности и грудного вскармливания – являются прямым противопоказанием к самостоятельному, без врачебного контроля, снижению веса с помощью этой диеты, как, впрочем, и любой другой. Эта диета способствует развитию высокой степени самоконтроля. Вы не будете переедать, но при этом на протяжении всего дня сможете наслаждаться ощущением сытости. В отличие от других диет, данная схема избавления от лишнего веса не предполагает постоянного подсчета калорий ограниченного потребления жиров или переживаний по поводу переедания и размера порций. Я уверен, что вы способны отличить огромную тарелку от стандартной порции. И я даже не буду просить вас постоянно контролировать пропорции насыщенных и ненасыщенных жиров. При всех плюсах эту диету нельзя самостоятельно применять слишком долго. Если ваш избыточный вес составляет от 5 до 10 килограммов, можете смело приступать к выполнению рекомендаций. Если количество лишних килограммов 10 и более, то лучше всего сразу обратиться за помощью к врачу-диетологу и худеть под его непосредственным контролем и руководством. Перед применением низкоуглеводной, да и любой другой диеты, необходимо позаботиться о своей печени. На нее ложится колоссальная нагрузка в период снижения веса. ведь ей необходимо дезактивировать и вывести из организма огромное количество токсичных метаболитов, остатков жиров. Поэтому сделайте УЗИ печени и пропейте предварительно курс гепатопротекторов на основе расторопши, которые защитят клетки печени. Врачи нашей клиники рекомендуют пациентам препарат ЛиверПро компании Сантегра, который показал отличные результаты на практике. Ни одна, даже самая сбалансированная диета не покрывает суточную потребность организма в витаминах и минералах. Чтобы восполнить ежедневную норму необходимых микронутриентов, следует дополнительно принимать витаминно-минеральный комплекс. Если говорить о конкретных рекомендациях, то советую обратить внимание на Ултивит компании Сантегра или Ева и Адам компании Now Foods. Эти препараты хорошо себя зарекомендовали. Не забывайте в течение дня пить достаточно воды. Поставьте бутылку с водой на рабочий стол, положите в машину и сумку. Взглянули на бутылку, тут же отпили. Хотя бы раз в день старайтесь выпивать по стакану минеральной воды, богатой магнием. Например, донат магний. Этот элемент поможет снять раздражение и нервное напряжение, которые часто возникают во время любых ограничительных диет. Было бы неплохо хотя бы один час в день потратить на аэробную нагрузку. В нашем случае это может быть обыкновенная ходьба по улице. Нет времени для тренировки утром или вечером, ходите как можно больше в течение всего дня. Если вы все-таки решили встать на беговую дорожку спортивного зала, перед занятием я рекомендовал бы нанести на проблемные места живот, бедра, ягодицы, согревающий крем. До и после аэробной нагрузки рекомендуется принимать L-карнитин компании Multipower, который способствует транспортировке жиров сквозь мембраны митохондрий. Необходимое количество препарата – 1800 мг до и 1800 мг после тренировки. В меньшей дозировке он работать не будет. Усилить действие L-карнитина на 15%, а также улучшить углеводный обмен – Поможет альфа-липоевая кислота компании Now Foods. Если вы страдаете от углеводной зависимости и отказ от сладкого, мучного, для вас настоящая пытка, то, скорее всего, вам не хватает хрома. Я обычно рекомендую пациентам препарат Реглукол компании Сантегра, который содержит легко усваиваемый хром. Он нормализует углеводный обмен, и уже на третий день вы спокойно переносите отсутствие углеводов в рационе. В первые дни низкоуглеводной диеты я также рекомендую препарат глутамин, который помогает питать мозг в период перехода с глюкозы на кетоновые тела. Ягоды и фрукты, как источник фруктозы, необходимо исключить из рациона питания. Однако вы вполне можете позволить себе на полдник, то есть в период с 16 до 17.00 одно небольшое яблоко или грушу или горсть ягод. Что касается овощей, то вот вам небольшая подсказка. Выбирайте те, которые растут на поверхности. Корнеплоды отправляются под запрет. Выбирая орехи, ориентируйтесь на свой вкус, а также на срок годности и состав продукта. Недопустимы различные добавки к орехам. Соль, мед, сахар. Относительно сортов мяса и рыбы особых рекомендаций нет. Выбирайте то, что любите и можете себе позволить. Главное, не забывать, что мясных и рыбных продуктов второй свежести не бывает. И почаще меняйте их в рационе. Снижая вес с помощью низкоуглеводной диеты, предпочтительно употреблять в пищу рыбу жирных пород. Женщинам лучше всего устраивать рыбные дни три раза в неделю, мужчинам не более двух раз. Идеальным гарниром к мясу и рыбе станут овощи. Салаты из свежей зелени, запеченные и тушеные овощи не только сбалансируют вкус блюда, но и помогут желудку переварить белковые продукты более полноценно. Используйте любые специи, которые вам нравятся. Не увлекайтесь колбасой. Но если все же решите ее купить, отдавайте предпочтение сыровяленым так как в вареных колбасах слишком много крахмала. Из молочных продуктов на вашем столе остаются жирные сливки, сливочное масло, кефир, натуральный йогурт без добавок, обращайте внимание на количество углеводов, и творог. Молоко до половины стакана в день, творог до 200 граммов в сутки и не чаще 2-3 раз в неделю. Сыр твердых сортов смело можете себе позволить в загрузочные и разгрузочные дни, которые лучше всего организовывать не чаще одного раза в неделю. В такой день вы вполне можете побаловать себя фруктами или сырной нарезкой с медом и орехами. два 3 раза в неделю можно позволить себе бокал хорошего сухого вина. Таким образом, в сутки должно набираться белков не более 100 граммов, жиров в пределах 80-100 граммов, Углеводов из овощей – 40-60 граммов. Заключение. Прежде чем задуматься об очередной диете для снижения веса, я всегда задаю себе один и тот же вопрос. А как бы решила эту задачу природа? Как в естественных условиях избавиться от ненавистного лишнего жира, но при этом не покалечить здоровье? Каждый раз, когда люди устраивают голодовки или напротив – По рекомендации чересчур осторожных врачей прибегают лишь к легким ограничениям в пределах физиологических норм, результат оказывается плачевный. А значит, ситуация не меняется. Не стоит слепо бороться с физиологией, не понимая и не осознавая ее законов. Заканчивается это, как правило, очень плохо. Я не являюсь сторонником необдуманных решений и предлагаю вам несколько иной путь. Изложенная в этой книге формула избавления от лишнего веса не переходит грань разумного и безопасного, и это, пожалуй, самое главное. Да, я хожу по самому краю современных диетологических представлений о норме, но не переступаю их. Этим и обусловлена абсолютная безопасность данной краткосрочной схемы питания, рассчитанной исключительно на молодых и потенциально здоровых людей. На мой взгляд, организм следует прогибать под поставленные нами задачи ровно настолько, насколько это безопасно для здоровья. При этом нужно детально и грамотно составить рацион питания и схему физических нагрузок. Но сделать это не вообще, а для конкретного пациента, представляя и полностью отдавая себе отчет в том, какие механизмы лежат в основе предлагаемого метода воздействия и какую цель мы Преследуем. Текст читал Максим Сергеев.